Мать мне рассказывала, как ее брат во время обряда неприятно был поражен, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер, и когда из свидетелей первый устал, как ему поспешили сообщить после церемонии, не шафер невесты, а его шафер, передавший венец следующему по очереди. Александр Сергеевич счел эти два обстоятельства недобрыми предвещаниями и произнес, выходя из церкви. Все это плохие знаки. по случае с кольцом и шафером говорили мне и посаженный отец дяди, князь Вяземский и супруга его, Вера Федоровна, хотя и не присутствовавшая тогда на свадьбе, и, наконец, посаженная мать, тогда графиня Елизавета Петровна Потемкина, вышедшая вторично замуж за сенатора Ипполита Ивановича подчаскова Иконофором при обряде был малолетний сын князя Вяземского Павел, родитель его и Нащокин, уехав прежде новобрачных, встретили Пушкиных с образом на новой квартире молодой четы Павлищев. Пушкин женился 18 февраля 1831 года. Я принимал участие в свадьбе и по совершении брака в церкви отправился вместе с Нащекиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, собрание стихотворений Кирши Данилова князь Павел Вяземский. Филарет таки поставил на своем. Их обвенчали не у князя Сергея Михайловича, а у Старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Почему, кажется, нет. И так совершилась эта свадьба, которая так давно тянулась. Ну, Да как будет хороший муж? Кто-то всех удивит, никто этого не ожидает, и все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову, быть ей, миледи Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только. Он жене моей говорил на бале, пора мне остепениться. Ежели не сделает этого жена моя, то... Нечего уже ожидать от меня. Булгаков брату. 19 февраля 1831 года. Пушкин был обвенчан с Гончаровой в церкви Святого Вознесения. День его рождения был тоже в самый праздник Вознесения Господня. Обстоятельство это он не приписывал одной случайности. Важнейшее событие в его жизни, по собственному его признанию, Все совпадали с Днем Вознесения. Анненков. Пушкин жил в Москве после свадьбы на Арбате в доме Хитровой во втором этаже. Этот дом сохранился до настоящего времени, теперь его номер 53. Это двухэтажный дом, второй от угла денежного переулка в сторону Арбатских ворот. Лапин.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 Вчера на бале у щербининой встретил Пушкина. Он очень не обрадовался. Свадьба его была 18-го, то есть в прошлую среду. Он познакомил меня со своей женою, и я от нее без ума. Прелесть как хороша. Сегодня вечером еду к ним. Кошелев, князю одоевскому из Москвы, 21 февраля 1831 года. на пушкина Всклепали уже какие-то стишки на женитьбу. Полагаю, что не мог он их написать неделю после венца. Не помню их твердо, но вот почти дословно смысл. Хочешь быть учтив — поклонись. Хочешь поднять — нагнись. Хочешь быть в раю — молись. Хочешь быть в аду — женись.